Глава 16. Ну вот, я так и знал. Опять черновая работа мне, а другие будут лишь пожинать заслуженные мной невезучим лавры. — Ну что ты так переживаешь, Гром? — ехидно посмеивался магистр. — Все как раз в твоем стиле. Пришел, увидел, наследил. — Тебе хорошо смеяться, укрываясь за моей широкой спиной, — буркнул я. Магистр медленно зашел мне за спину и критически осмотрел все, что открывал такой замечательный ракурс. — Не льсти себе! — хихикнул он. — Не такая уж она и широкая. Скрыться за ней будет сложнее, чем спрятаться за древком копья. Я показал ему кулак но его размеры тоже не впечатлили скептичного дракона. «Но есть еще запасной план», — горько промолвил Айриш. «Но мне бы очень, очень не хотелось бы к нему прибегать». «Не надо запасных», — издевательски похлопал меня по плечам дракон. «Сразу двух зайцев убиваем, и от меча избавимся и от его владельца» так и притягивающего всевозможные неприятности. Я застонал. По-моему, магистр давно перегнул палку. Но что я могу сделать магическому дракону, который к тому же... Да, стал моим хорошим приятелем, несмотря на ворчливый нрав и странный юмор. Хотя если вспомнить мои ежедневные домашние развлечения... То не такой уж и странный. — Ладно, ваше высочество, — продолжал кривляться магистр, — ваш выход. — Ну и хорошо. Сами напросились. Я вынул сияние из нужен, привычно крутанул его в ладони и решительно подошел к двери. Толкнул. Еще. Сильнее и навалившись всей массой тела, Потом отошел назад и недоуменно осмотрел дверь. «Грум!» Осторожно обратился ко мне Айриш. «Что ты делаешь? Пытаюсь открыть эту броуну дверь!» Недовольно ответил я. «Она что похожа?» «Попробуй на себя!» Хихикая посоветовал мальчишка. Я выругался и рванул ручку. Дверь послушно открылась. Я сделал один шаг внутрь. Короткое свечение, словно завеса, ослепило меня, и я рванулся дальше вперед, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Вокруг плясали разномастные пятна. Они перетекали, принимали различные формы и размеры. Я взвыл и отчаянно заработал клинком, пытаясь отразить атаку множества врагов. Пока я отмахивался... Зрение вернулось ко мне, и я понял, что все это время сражался с длинными мантиями, развешенными в небольшой комнатке, где я очутился. На землю мягко оседали хлопья, изрубленные в лоскуты ткани. Ну да, все правильно. Айриш говорил, что проник нам в изолятор, воспользовавшись старый гардеробный. «Так, теперь выйти». Ручку на себя... Нет, оказывается, как раз здесь надо толкать. Длинный каменный коридор, в который вела дверь из гардеробной, был освещен факелами и продолжался вправо и влево, на расстоянии, явно стремившееся к бесконечности. Но мне некогда было проверять, на самом ли деле это так или просто оптический обман зрения. «Сейчас мне надо направо, а через несколько шагов будет поворот налево». «Ага, вот он. Там уже освещение было более слабым. Видимо, на такие закоулки факелов не полагалось. Небольшое ответвление, дощатая дверь с огромными щелями, в которые проникал яркий свет. Я воспользовался этим и прильнул глазом к отверстию» прежде чем выскакивать во двор, где, по словам Айриша, в это время обычно тренируются войны-маги. Неширокую площадку с одной стороны окружала высокая каменная стена. С другой явно была стена замка Бредена. На выложенной мелкими камешками круглой арене дрались войны в матовых доспехах. Множество факелов, развешенных по стенам, освещали это незабываемое зрелище. — Ага, вот и они, потенциальные революционеры. Пора начинать представление. Я хотел был открыть двери но подумал, что потенциальный вождь, дергающий ручку в разные стороны, вызовет только хохот. В этом долбаном замке вообще непонятно, что, куда и как открывается. Послав все к тьме, я разрубил полугнилые доски на мелкие щепы, одним мощным ударом меча и выпрыгнул наружу. Прыжок получился, что надо. Я пролетел несколько метров и мягко приземлился на ноги практически в центре схватки. Судя по застывшим, словно в вмиг окаменевшим фигурам воинов, появление было более чем эффектное. Первый этап выполнен. Тут я заметил в гурбе мужчин рожу ухмыляющегося при нашей поимке стражи и решил действовать быстрее. Выбросил руку с сиянием вверх и выпустил из мощных легких боевой клич. Ну ладно, просто заорал. У мужиков подпадали челюсти. Некоторое время ничего не происходило. Я осторожно посмотрел наверх. Клинок выглядел обычным стальным мечом и даже не думал выдавать спецэффекты. «Ну, давай!» — шепнул я. Меч никак не реагировал. Мужики оттянули челюсти и начали недоуменно переглядываться. «Ну, помоги же!» — в отчаянии возопил я. «Эй, приятель!» — обратился ко мне тот самый страж с наглым выражением лица. «У тебя все дома?» «Не знаю», — опешил я. Как я на таком расстоянии от дома мог знать, дома ли братья и отец. Ха -ха -ха, вот и я так думаю! расхохотался этот хам. Остальные войны поддержали его недружными смешками. Махнув рукой на неинтересный диалог, я поднес сияние глазам и ощутимо потряс. Ничего, постучал по лезвию. Ноль эмоций. Воины, переговариваясь и ухмыляясь, окружили меня плотным кольцом. Тьма, ну и попал же я. Не будь на них треклятых броуновских доспехов, я бы им показал. Точно, доспехи. Видимо, меч понимает, что его магия не будет действенна на людей в такой обнове. И заранее взял самоотвод. «Халтура!» — презрительно сплюнул я и отправил клинок в ножны. То есть хотел было. Но тут сияние обиженно полыхнул. Почему я решил, что именно обижено, не знаю, просто понял и все. «Так как же тобой пользоваться?» — спросил я меч. «Он точно чокнутый!» — зашумели войны. «С железкой разговаривает!» — Ничего, — расплылся в щербатой улыбке главарь, — мы ему сейчас мозги-то на место вставим. А вот теперь я испугался, и, видимо, с перепугу до меня дошло, что это не я должен пользоваться мечом, а он пользуется мной. — Конечно! Я-то все думал, зачем мне сдалось это гномье восстание? Оказалось, все просто. — «Сияние показал мне часть своей силы, и когда мне будет нужна его помощь, я должен уступить сиянию свое тело». «Действуй», — коротко бросил я клинку. Тот мгновенно полыхнул, словно ожил. Меня наполнила беспечная веселость и ощущение всемогущества. Я счастливо рассмеялся и взмахнул сиянием по кругу. «Сжимающее было кольцо», Ощерившихся остриями оружия воинов Стремительно распалась. Воины! Возвал я к ним властным голосом «Нас ждут великие дела и кровавые битвы Да коли вы будете прозябать в этом жалком городишке Теряя свою мощь и доблесть Вас ждут победы и награда Вас ждет любовь красивых женщин и свершение грез» Идите за мной, идите около меня, бейтесь во имя меня. После каждого лозунга войны издавали слаженное Да! Через пару их скандирований мне уже слышалось всеобщее Бе. Что ж, очень похоже, в их глазах разгорался фанатичный огонь. Мужчины потрясали оружием, угрожая всему миру. Клинок излучал радужное сияние, окутывающее наемников. И вопреки моим опасениям, великая сила древнего мастера не встретила сопротивления в лице кованных Бреденом доспехов. Хо! Кстати о доспехах. Снимите эти железяки! Они недостойны таких великих воинов! Враг не дождется, что мы будем прятаться! Наемники поспешно разоблачились. Но дело явно грозило затянуться. Сколько в этом обмундировании обнаружилось мелких деталей? Быстрее! Терпение никогда не было моим достоинством, а под воздействием клинка я стал одержим скоростью. Войны стали разрывать доспехи с такой лёгкостью, словно это была простая бумага. Глаза мои полезли на лоб. Не о себе, силище! Или это их сияние сделало такими? Ну-ка, проверим. Я послал сиянию мысленный образ разрушенной стены. Сияние ответило багровым тоном. Я охмульнулся. — Кому там местоположение моих мозгов не устраивало? — Эй, ты! — кивнул я к головарю, взирающему на меня с немым обожанием. — Разбери стену! Он рванулся к стене и начал вынимать из складки огромные валуны, кидая их в сторону, словно детские мячики. Скорость работы при этом была невероятная. В появившийся просвет стало видно, что я ошибся, приняв эту стену за внешнее ограждение города. Там была узкая улочка, образованная стоящими впритык высокими домами без единого окошка. Тем временем, воин уже разобрал приличную часть стены, можно было проехать на магическом драконе. Ой, я со всеми этими экспериментами совсем забыл об остальных пленниках. Так, надо бы отделаться от этих обалдуев и их снаряжения. Так, похоже, придется еще раз воспользоваться их безусловной силой, раз эти доспехи не возьмешь магией. Хватит. — Теперь уничтожь доспехи, сотри их в пыль! — приказал я воину. — Похоже, я все-таки мелочный, злопамятный дроу, раз так издеваюсь над бедолагай, подумалось мне, пока я с удовольствием наблюдал за его кропотливой работой. — Ну ладно, передохни, — милостиво разрешил я, когда передо мной лежала кучка мелкой серой пыли, бывшая когда-то такими эксклюзивными доспехами. — Я не устал! — вытянулся в струнку мужчина. Рыжие усы его топорщились в разные стороны от осознания собственной профпригодности. Остальные же воины выглядели пришибленными, словно наказанными. Надо бы их занять. И чего это я сегодня такой добрый? — Орлы! — рявкнул я. — Отправляйтесь к тому месту, где вы меня впервые встретили, и охраняйте берег дозором. — От кого мы должны охранять берег, командир? — вежливо уточнил Громила. — От дроу? — Вы свихнулись? — изумился я их тупости. — Я же дроу! И охранять вы будете дроу. Первым делом уничтожьте портал. Отдаю вас под командование Коула, стража северных ворот под небесной цепи. Скажите ему, что вас послал Гром. Все, ступайте. Есть, командир!» Хором проорали вояки и с троем двинулись через образованный проход в вечернюю темень узкой улочки. Сияние померк. Миссия его была завершена а я устало опустился на площадку рядом с кучей серой пыли. Эх, надо бы ее сжечь, чтоб колдун уж точно не смог восстановить свое злодейское творение. «Эй, есть там кто-нибудь?» — крикнул я в сторону здания, из которого недавно появился сам. «Все уже?» — высунулась из проема любопытная мордочка мальчишки. «Все!» — кивнул я. — А где магистр? — Здесь я, — отозвался тот из темноты. Вскоре появился и сам, оглядывая разрушение. — Ты славно повеселился, никогда такого не видел. — Так вы подглядывали, — расплылся я в довольной улыбке. — Ну вот, а вас поставили подслушивать. — Чтоб я добровольно упустил такое представление, — покачал головой дракон. — Да не в жизнь. «Айриш — Айриш, — вспомнил я мучивший меня вопрос, — как тут у вас устроена система дверей? В смысле, и в какую сторону они открываются, а то я совсем запутался. — Все просто, — улыбнулся молодой маг. — Одно помещение в центре здания принимается как основное. Все двери открываются наружу относительно его. — А как же твоя дверь? — недоумевал я. — Так это магическая дверь, — объяснил Айриш. — Она всегда открывается из места изначального расположения мага, ее создавшего. — Вот теперь все понятно, — облегченно вздохнул я и задал мальчику новый вопрос. — Что дальше по плану, о великий мыслитель? Там, за этой стеной, — показал Айриш на стену соседнего здания. Гостиница. Надо бы пройти через нее, так как в обход будет долго, а весь этот спектакль наделал много шума. Стража-замка наверняка всполошилась. У нас очень мало времени, чтобы выбраться из города. — Еще стража? — опасливо оглянулся я. — Тоже в чудо-жилетиках? — Только высокопоставленные, — кивнул пацан. «Ты очень правильно сделал, что уничтожил Эти», — показал он на кучу матовых стружек. «Осталось всего ничего, а новый отец сможет сделать, и как ни скоро». «Возникли проблемы с поставкой нужных компонентов?» «Точнее, возникли проблемы с оплатой, уже поставленных?» «Ну, хорошо». Рассеянно кивнул магистр, разглядывая стену, сквозь которую мы должны пройти. «Отойдите подальше». «Зачем?» – удивился я. «Он будет перегидываться», – оттаскивая меня за остаток стены, – пояснил Айриш. «Иначе нам не пробить стену». «Ну да, дешево и быстро», – восхитился я практичностью молодого мага. Опять-таки, не за даром же ты его кормил. Настроившийся было дракон поперхнулся и погрозил кулаком. Я сделал невинное выражение лица и на всякий случай спрятался подальше. Отсюда я не мог насладиться зрелищем смены и магистра, зато собственная шкура цела и не подгорела. Когда свет излучающийся из-за обломка стены померк, мы вышли к дракону, но он отмел нас обратно одним взмахом хвоста. Я больно приложился копчиком о каменную кладку, а Айриш, повалившийся следом, припечатал меня еще сильнее. Я хотел было выругаться, как принек моментально слетел с моего примятого тела и густо покраснел, пряча взгляд. И. — Извини, — заикаясь, прошептал он. Я улыбнулся, намереваясь успокоить пацана, что дроу не едят людишек только потому, что один из них умудрился приземлиться на мягкое тело вместо того, чтобы разбить голову о камни. Как нас опалило невероятным жаром. Кажется, я почуял, как дымятся мои брови. Схватившись за руки мы с Айришем осмотрели тела друг друга на предмет подпаленных частей. Не обнаружив искомое, мы подорвались с места в сторону, где остался дракон. А этот сеятель паники уже спокойненько пролезал в огромную черную отгаре дыру, образовавшуюся в некогда симпатичной желтенькой стенке гостиницы. Опасливо подождав, когда в дыре исчезнет его островидный хвост, Мы метнулись следом, отчаянно пихаясь локтями, так как дракон почему-то остановился, и места было очень мало. А пройти в помещение, где, возможно, остались клочки негорелого воздуха, отчаянно хотелось каждому. Ты чего застрял? возмущенно проорал я и Морди, с трудом протискиваясь между драконом и еще горячей стеной. Тут кто-то есть. — Вдруг передавлю, — ответил магистр, опустив голову на передние лапы. — Ты прогони их, Гром, а то мы с -с спешим. — Все я, ну все я, — не успокаивался я. — Эй, там, под столом, а ну марш отсюда, если жизнь дорога. Некоторое время царило молчание, лишь окрашиваемое нервными ударами драконьего хвоста об стены. — Гром? — донесся из-под стола неуверенный голос. — Лейла? — Опешил я. — Гром! Серый вихрь налетел на меня с невероятной скоростью. Движение расплывалось, честное слово. Лишь только неровно колыхалась скатерть огромного стола. — Громик, милый, ты жив! — Лыла! — прохрипел я, задыхаясь. — Боюсь, ты сейчас это быстро исправишь. — Гром! Гром! — забурлили вокруг меня голоса друзей. Разноцветный вихрь закружил меня, объял со всех сторон. Из последних сил я прошипел. — Воздуха! Первый такой сладкий глоток воздуха принес головокружение и феерическую скачку разноцветных пятен. Когда сероватый реальный мир вернулся ко мне, я увидел ухмыляющуюся рожу дракона и растроганную рожицу айриша. Казалось, они сейчас на пару пустят по слезинке, один от ехидства, второй от умиления. Друзья смеялись, Валдры хлопал меня по спине, «Кажется, я скоро буду заикаться». Лейла чего-то мне говорила, счастливо улыбаясь. Динзи смотрела на меня так странно и глупо, что стало тепло душе. «Как хорошо, что у меня есть настоящие друзья, которые волнуются, спешат на помощь и не отступят никогда». Почувствовав на лице след от непрошенной мокрой дряни, Я оттолкнул всех и спросил нарочито грубо. «Интересно, а где мой телохранитель?» «Здесь я», — отозвалась друзья, сидящая за столом. «Что пожелаете, ваше высочество?» «Почему ты меня не встречаешь?» Ревниво спросил я. «Боюсь, не выдержу конкуренции», — усмехнулась Дедре. «К тому же я не спешу». «А мы спешим». Рока-дракона заставил всех вздрогнуть. «Точно!» — вспомнил я. «За нами, скорее всего, погоня!» «Так ты все-таки угодил в тюрьму!» — констатировала наемница. «Лейла просто провидится!» «Можно сказать и так!» — ответил я, продвигаясь к дверям. «Друзья, видимо, жутко соскучившиеся по моей тушке, висели на моих руках мертвым грузом». — Спасибо, хоть сами ноги переставляли. — Гром! — вдохнул дракон. — Ты ничего не забыл? Я резко остановился и непонимающе глянул на него. — А, точно! Друзья, это Айриш. Он пойдет с нами. И дракон тоже. Дроу хихикали, а Лейла ответила. — У нас тоже подарочек, гром. Это хирон Она вытащила из-под стола за ухо какого-то пацана. «И он тоже пойдет с нами!» Я хмыкнул. Балас нарастает, а дракон не унимается. «Я не об этом, приятель. Как ты думаешь меня протиснуть в эту дверку?» «Вон оно что!» Я остолбенел, серьезно раздумывая над проблемой. Признаюсь, у меня даже мелькнул план перенести его по частям. Но магистр не стал возлагать решение проблемы на мои ненадежные плечи. «Посторонись!» — рыкнул он. Люди, Дроу и остальные существа метнулись по стенам. Паника нарастала. Поиски укрытия грозили затянуться. Дракон вздохнул. «Как я стар...» разметал всех по сторонам широким взмахом хвоста и сразу выступил точную струю мощного пламени в направлении двери. Я прикрыл лицо руками, потом спрятал голову меж коленей. Такой нестерпимый жар шел от магистра. Когда мы уходили в пролом вслед за переваливающимся драконом, из-под стола выглянул толстяк. Он уныло осмотрел остатки своей гостиницы. «Я разорен!» Мы выбежали на сумеречную площадь, изредка освещенную рваными пятнами уличных факелов. За спиной послышалось бряцанье и приглушенная ругань. «Стражники!» — побледнел Айриш. Дракон оглянулся и выпустил тугую струю пламени в сторону пролома. Мы бросились на земь. Херон с размаху придавил Айриша. Мне особенно повезло. Попал лицом прямо в лужу. Гостиница полыхала веселыми языками пламени. Дракон любовно добавлял спецэффектов, обходя весь фасад. Крики страха затихли, то ли стражники поджарились то ли сварили обратно в первый пролом. Если они достаточно умны, чтобы не проявлять неблагоразумное геройство, то выбрали второй вариант. Дроу проворно отползали в сторону ворот. К ним присоединилась эльфийка. Я задержался, отковыривая Херона с примятого тельца Айриша. Тот отказывался вставать напрочь. То ли его оглушило, то ли к мальчикам оборотень тоже был неравнодушен. Тут со стороны ворот показался большой отряд всадников. Их внешний вид, зловещий в свете пожара, мне совсем не понравился. Возголовлял новоприбывших плотный мужчина в богатых одеждах. «Отец!» — сдавленно прохрипел Айриш и закатил глаза. Херон тоже побледнел и изобразил оморок. Я оставил попытки отковырять мальчишек от камней и направился навстречу всадникам, дабы попытаться объяснить происходящее, но притормозил. Горящий город, огромный дракон с упоением, поливающий огнем, чтобы не погасло, и так черный, а еще и припорошенный золой дроу с красными глазами, решительно направляющийся навстречу. Два бесчувственных тела, распростертых на площади, причем одно из них было сыном Брэдена. Что-то мне подсказывает, что меня не будут слушать. В последний момент я поставил защитный экран, так на всякий случай. И вправду говорят, что случай бывает разный. В меня полетело сразу несколько белых эхаров. Я ушел вниз. Несколько раз перекувыркнулся и звезданулся о хребет магистра. Тот обернулся, явив мне удивленную морду. В том месте, где я только что стоял, раздалось две вспышки. Щит рухнул со второго попадания. Остальные хары с искрами ударились об улыжники. Тьма. Это не мог быть только Брэден. Там, по крайней мере, еще два хорошо подготовленных мага. Светлых. Таких правильных и уверенных, что мир делится исключительно на черное и белое. Я скривил губы в усмешке и приготовился к драке, но заметил, что Дроу, Лейла и Дейдре рванули мне на защиту. Только этого не хватало. Я напрягся, как только мог, и выдал в их сторону такую мысль. Дейдре мотнула, она перекувыркнулась и шлепнулась на мостовую. Перестарался. Я виновато пожал плечами и выставил два блока, которые тут же поглотили еще два эхара. Оглянувшись в сторону Брэден и компания, я увидел, что враги переругивались. Пятеро всадников встали впереди, на них матово светились до боли знакомые железки. Ну, конечно, не мог же Брэден все доспехи раздать наемникам. Наверняка дал несколько и телохранителям. За всадниками расположились трое. Сам Бреден и двое магов. Как я узнал, что маги? Все просто. Только человеческие маги носят такие развивающиеся на ветру длинные по полу плащи и закрываются капюшонами до самого подбородка. Видимо, им кажется, что они так выглядят таинственно. Маги творили заклинания судя по завываниям, раздающимся с их стороны. Брэден уступил им поле битвы, держа на меч. Остальные стражи благоразумно спрятались за авангардом. Я почуял, что маги творят разные заклинания, и растерялся. Мне еще не доводилось выбирать, что отражать первее. А здесь оба верно смертельные. Меня спасли друзья. Дручья все-таки поняла, что я хотел им передать, и успела довести мысль до других. Девушки неблагоразумно неслись на перерез линии атаки. Я жутко перепугался, не спрашивайте за кого, просто сердце застыло, когда увидел, что заклинания срываются с кончиков пальцев магов одновременно, а навстречу им бегут Динзи, Лейла и Дейдре, крича и размахивая руками. Машинально я вскинул кисти и скороговоркой проговорил заклинание хаоса. Ну, не совсем хаоса. Это было мое любимое заклинание. Сам изобрел. Полная иллюзия хаоса. Летящие деревья, бушующая стихия, расплывающиеся дома. Но так видится только если концентрируешь внимание на каком-то предмете. Если не смотришь ни на что, все остается на своих местах. Кроме того, есть маленький такой... Дополнительный эффект, который особенно доводил учителей, когда я решал, что урок окончен. Магия проникает в мозг и рождает те самые детские страшилки, о которых многие думают, что навсегда забыли. Вот и теперь стражники повалились на землю, борясь каждый со своим страхом. Те, кто были в доспехах, усиленно боролись с взбесившимися лошадьми. Но один маг не поддался. Ветер откинул его капюшон, открывая взгляду длинные светлые волосы. Золотой обруч вокруг головы. Я удивился. И мой правый бок обжег меткий бросок светлого. Я ойкнул и схватился за ребра. Хвала тьме — это был только отзвук пролетевшего мимо заклинания. Но светлый не терял времени даром. Оставив лошадь, он готовил следующее заклинание — Я метнулся под укрытие плюющегося обрывками искр дракона. У того, видимо, опять заканчивались силы, и он тяжело привалился к стене. Горящий камень не причинял магистру особого неудобства. Тем временем кончики пальцев мага уже светились. Честно говоря, я запаниковал. Сила мага меня пугала. Он с легкостью разбивал все мои щиты. «Как тут?» На поводье лошади светлого накинулся Валдрей, крича ему что-то неразборчивое в окружающем нас вое мнимого хаоса. Я воспользовался передышкой, закинул по очереди мальчишек на хребет к магистру, уселся сам и заорал «Смываемся!». Дракон сорвался с места в карьер, круша все вокруг острыми когтями на крыльях. Некоторое время это нам даже помогало. Магистр как бы карабкался по домам наверх, чтобы побыстрее воспарить в небо. Вслед нам неслись разноцветные искры и мнимые ихары. Это мои друзья боролись со злом, то бишь с нами. Тяжело взмахнув кожистыми крыльями, магистр поднялся в воздух, сметая невероятно сильной волной все внизу, включая и чужих, И своих.